Аллея внезапно вывела на просторную лужайку и взору представилось сверкающее огнями казино. Мне никогда не приходилось видеть такого впечатляющего и роскошного дворца, словно из рабских сказок «Тысячи и одной ночи». Огромное белое строение в мавританском стиле с шестью башнями, увенчанными луковицами куполов, величественно взымалось вверх, заслоняя ночное небо. Фасад его освещался попеременно желтыми, красными, зелеными и голубыми огнями прожекторов, которые управлялись автоматическим устройством. «У вас в Лос-Анджелесе такого нет, не правда ли, Рикка?» — спросил Рейзнер. «Эта система обошлась нам в десять кусков». Машина продолжала медленно ехать между клумбами цветов. Мы миновали огромный бассейн, где, несмотря на поздний час, было полно купающихся. Потом въехали в ворота внутренней ограды, которые, в свою очередь, также охранялись двумя стражниками. Увидев нас, они встали по стойке смирно. Проехали мимо теннисных кортов. Потом я заметил группу деревенских бунгало, расположенных полукругом в ста метрах от берега океана. Каждая бунгало отделялась от другого пальмовой рощи и клумбами тропических цветов. Рейзнер затормозил около одного из бунгало. «Ну вот мы и прибыли. Все здесь готово для вас, миссис Свердхам», сказал он, обращаясь к Делли. «А где поместить реку?» «Ну, «В соседнем бунгало, которое предназначалось для поля», ответила она, выходя из машины. «Если хотите, я могу вызвать врача, пусть осмотрит его», — предложил Рейзнер, оставаясь сидеть за рулем. «Нет необходимости», — решил я, присоединяюсь к Делле. «Высплюсь как следует и буду в форме». «Как хотите, как хотите», — согласился Рейзнер, даже не пытаясь скрывать своего полного безразличия. «Не ждите нас, Ник», — сказала Делла, — «поговорим завтра утром». «Спасибо, что заехали за нами». Когда красные катафоты его автомашины исчезли среди пальм, Дэлла облегченно вздохнула. Ну вот и все. Как вы находите Рейзнера? Трудный субъект. Она открыла дверь в бунгало и включила свет. Внутри имелись. Большая комната, которая служила одновременно гостиной и спальней. Миниатюрная кухня и ванная. Затрат не жалели. Все выглядело роскошным и комфортабельным. Окна, шторы, занавеси, откидная кровать, встроенная в стену, шкафы и даже буфет. Все управлялось с помощью электричества. Достаточно было лишь нажать соответствующую кнопку. Кнопок было великое множество. «Ну как, нравится?» — спросила Делла, опускаясь на кровать. «На пляже тридцать таких бунгало. Все они меблированы на разные манер. Но это мне нравится больше всего». «Налейте виски, Джонни. Бутылки в буфете». «Признаться, все выглядит здесь весьма впечатляюще», — сказал я. Приготавливая виски с содовой. А казино, так просто сказка, обошлось, наверное, в миллионы. Делла откинулась на кровати и пристально посмотрела на меня. Белый шелк ее в обтянул красивую грудь, а черные волосы откинулись назад, обнажая белую шею. Не будь Рейзнера, все это могло бы принадлежать мне. «А что бы вы стали делать со всем этим, если бы вдруг оно стало вашей собственностью?» — пробормотал я, не очень отдавая себе отчет, что говорю. От вида Деллы, полулежащей на кровати в соблазнительной позе, у меня закружилась голова. Она взяла у меня из рук бокал с виски. «А вы, Джонни, что бы вы стали делать?» Не знаю, не знаю. Я подошел к пульту, усеянному кнопками из слоновой кости, нажал на кнопку с надписью «Шторы» и увидел, что шторы из темно-зеленого пластика стали медленно сдвигаться, закрывая огромное окно из зеркального стекла.